Джозеф Нокс, улыбающийся человек. Читает артист Юрий Титов. Я словно что-то знаю и не знаю одновременно. Томас Лиготти, проказник. Все началось со стука в дверь. Сейчас от этой мысли он болезненно морщится. Прикрывает глаза, проводит рукой по лицу. Его память... Полна тяжелых воспоминаний, и воскресить их способна любая мелочь. Наэлектризованный воздух перед грозой запах свежести после дождя. Он может погрузиться в воспоминания, сидя за столиком напротив очередной девушки или нового коллеги. Все равно люди не задерживаются в его жизни надолго. Поле зрения заволакивают радужные сполохи, как бывает, если долго смотреть на яркий свет. «Кажется, за дверью кто-то есть», — произнес старческий голос. Воскресенье, начало одиннадцатого. Наверное, они ложились спать. Дом, еще крепкий тюдоровский особнячок, был рассчитан на любые бедствия, кроме дождя. Сквозь дверной витраж виднелись тазы, в которые капала вода с потолка. Видимо, по этому стук услышали не сразу. Мальчик снова постучал, отступил от двери и оглядел дом. Великоватый для пожилой супружеской четы, он обладал тем, чего не было в привычных мальчику тесных комнатушках с тонкими стенами, с собственным характером. По-другому и не могло быть в такой глуши. Старушка открыла дверь и позвала мужа. Старик был еще дряхлее и с трудом волочил ноги. Он поправил очки на носу и воззрился на дрожащего мальчика, худого как спичка, бледного, с застывшим взглядом. В н о с к в о з с промокшей тонкой футболке и брюках. Супруги оглядели темный двор. Похоже, мальчик пришел один. Старушка озабоченно наклонилась к нему. «Что случилось, милок?» Мальчик молча дрожал. Старушка снова близоруко вгляделась в темноту, потом ласково взяла мальчика за руку, завела в дом и закрыла дверь. «Совсем озяб», — сказала она мужу, ведя ребенка в гостиную. Старик запер дверь на засов и пошел за ними, поглядывая на мокрые следы на плиточном полу. Мальчик был босиком. «Меня зовут д о т представилась старушка. «А это Сай!» Ребенок не ответил. Пожав плечами, Дот нашла одеяло, поставила греться в воду. Сай сидел на диване, нервно потирая руки. Из-за темных кругов под глазами мальчик выглядел старше своих семи-восьми лет. Он не глядел по сторонам и вообще, похоже, не замечал ничего вокруг. Просто смотрел куда-то перед собой. Вернулась Дот с грелкой, и Сай ласково погладил жену по руке. Мальчик тут же посмотрел на них, будто впервые видел такой жест. — Как тебя зовут? — спросила Дот, укрывая мальчика одеялом и подкладывая к его ногам грелку. Мальчик задрожал еще сильнее, сжал зубы, чтобы не стучали, и зажмурился. — Полицию вызовем, — обратилась Дот к мужу. д о т закивал и поднялся с места, радуясь, что ему нашлось дело. Дот растирала мальчику лоб и виски. Казалось, у него кровь кипит от жара. «Дот!» — позвал Сай из коридора. «Иду!» — ответила она и вышла из комнаты. Мальчик неслышно выбрался из-под одеяла и подошел к двери. Щелкнул выключателем, потом еще раз и еще. Выглянул в коридор. Сай и Дот озадаченно смотрели на неработающий телефон. Мальчик на цыпочках прокрался к двери, отодвинул засов, открыл дверь. Какая-то фигура отделилась от темноты и медленно двинулась к дому. После дождя на небе высыпали звезды. В городе мальчик таких не видел. В их свете стоящий перед ним человек казался тенью, черный. чернее ночи. Молодец, кивнул он мальчику. Плоское лицо с заостренным подбородком не выдавало никаких эмоций, зато торс с переплетающимися дорожками бугристых мускулов и вен казался средоточием вселенского зла. Правой рукой в перчатке человек покрепче сжал гвоздодер, левой провел по голове мальчика. Около уха рука, замерла. Он раскрыл ладонь и протянул мальчику монетку. «Что надо сказать, Кош?» «Спасибо, Бейтмен». Мальчик робко взял монетку. Он опустился на крыльцо, а Бейтмен вошел в дом. «Вы кто?» — послышался голос старика. «Что вам нужно?» — послышался влажный шлепок, что-то грузно обрушилось на пол. Старушка пронзительно закричала «Не надо! Не!» Снова влажный шлепок, и снова что-то упало на пол. Мальчик расслышал глухой стон, потом булькающий звук и какое-то слово. Кажется, старушка пыталась позвать мужа. Послышались еще два шага, удар, и все стихло. Сжав в руке монетку, мальчик вгляделся в темноту. рот его наполнился слюной. Перед глазами замелькали радужные сполохи. Единичные блески постепенно слились в ревущий огненный поток, будто впереди был яркий свет, а не непроглядная тьма.